«Ваше Величество, я предлагаю двинуть кавалерию!» Маршалы перемигнулись. Мол, ну, что я говорил. Механика в голове не сложнее, чем в погремушке. Император секунды две глядел на Мюрата, а потом ткнул большим пальцем через плечо, туда, где по равнению стелился дым. «Превосходно! Двигайте!» Учирявый маршал громко сглотнул. «Одно дело предложить, чтобы кто-то голопом повел конницу на правое крыло, И другое, ну, совершенно другое — узнать, что выбор пал на тебя. Пал выбор, а за ним и ты. Смертью храбрых. «Пардун, Ваше Величество?» Недомерок взглянул на него снизу вверх, немного помедлил. «Вы стали туговаты на ухо, Мюрат. Не вы ли только что предложили атаковать неприятеля? Вот и отлично. Возьмите сколько-то там эскадронов, обнажите саблю и отправляйтесь на выручку храбрецов 326-го линейного». Как там у вас трубят атаку? Та-ра-та-ри, учить вас, что ли? Мюрат, не выказывая восторга, снова щёлкнул каблуками, звякнул шпорами, надел кивер, сел в седло. Неподалёку у подножья противоположного склона в редком ельничке стояли S.O.Q.M. с 4-м гусарским полком и Бельмо с полубригадой тяжёлой кавалерии. Сияли надраенные до зеркального блеска кирасы и каски, которым вот-вот предстояло покрыться согласно приказу пылью и кровью. Залехвацки упёршись рукой в бедро, в такт конному скоку, потряхивая шигальский ментиком, наброшенным на левое плечо, маршал направился к ним, а вся императорская ставка глядела на эту поездку. Говорю тебе,стырина, он, конечно, индюк надутый и дурак набитый, но в деле не срабеет. Этого у него не отнимешь. Да, порох и не выдумает, но понюхал его предостаточно. Ну, конечно, прими в расчёт ещё редкостное везение. Впрочем, он и дело своё знает. истинное рыцарство, заметил генерал Фритюр. Пусть бесцельно, бесплодно, но прекрасно. Прочувствованный и тяжёлый вздох, который он при этом испустил, явно предназначался далёким потомкам. Фритюр зануда редкостная, за что бы ни брался, всё делал с расчётом на грядущие поколения, причём его предсказания никогда не сбывались. Долгими часами он оттачивал и шлифовал свои лепидарные сентенции, Потом произносил их, хотя не всегда к месту, в тайной надежде, что какая-нибудь из них останется в веках. Справедливости ради следует всё же отметить, что в конце концов, через 3 года после описываемых событий при Ватерлоо он своего добился. Звучит эта историческая фраза так: Ваше величество, Веллингтон будет разбит, но повозиться придётся. Ну что тут скажешь? Стратег